Волчья ночь Садовник утром пришёл топить в спальне печку. Рассказал, что в селе Шепетовке у арендатора волки ночью двух собак утащили. Такой год страшный выдался. Ничего не бояться, Говорят, это к войне. «А людей они не трогают, не кусают?» спросила Илька и покраснела, подумав, что вот садовник узнает, что она боится а ещё барыни, Но садовник, по-видимому, ничего худого не подумал. «Как не трогают», — отвечал он, — «отчинно даже трогают. А за прошлом году у Лычёвки нищенку загрызли. До того нахальные хуже людей стали». Ильке было страшно, но говорить с этим стариком всегда приятно. Он такой спокойный, деловитый, вот сейчас разжигает растопки. Наклоняет лучину так, чтобы огонь лизнул её повыше. И приятен запах горящего смолистого дерева. Очень приятен этот запах. А редко теперь бывает что-нибудь приятно. Всё слишком ярко, слишком крепко, слишком звонко. Вчера за обедом она сказала, «Я не могу пить воду, она слишком мокрая». И все рассмеялись. И Станя смеялся. Уж ему бы не следовало. Он муж, он должен защищать от насмешек свою больную жену. Она такая больная, такая несчастная. И ещё три месяца хворать. Если бы она знала, что всё так ужасно сложится, она ни за что не вышла бы замуж, поступила бы на курсы. Хотя трудно опять учиться, надоело. Но могла ли она думать, что в деревне так страшно жить? что всё время в деревне кого-нибудь режут. То кур, то гусей, то телят, то цыплят. Откармливают, ощупывают и потом убьют и съедят. А если сами не едят, то продают, чтобы другие убили и съели. Всё страшно и всё противно. Жестокая жизнь. И как всё весело. Кошка здешняя сначала понравилась. Мягкая, тёплая. А потом увидела её Илька в огороде. Шла кошка, неслышно, точно на экране кинематографа. Ела какую-то траву и потом её стошнила. И опротивила кошка Ильке. И Станя в деревне совсем не тот, что был в городе. Там он был светский, нарядный. «Какой ваш жених шикарный!» — говорили Ильке барышни. «Здесь он скучный, сонный» на вопросы не отвечает, курит и шлёпает пасьянсы. Она давно знает, что разговаривать с ним нельзя, и всё-таки разговаривает, потому что больше говорить не с кем. Две старые тётки и глухой приживальщик-дальний родственник — это уже совсем не люди. Вечера длинные, скучные, страшные. Сидят все вместе в столовой. Если пройти через кабинет в гостиную, подальше к окнам в сад, то света из двери не видно и кажется, будто совсем одна, и ничто не отделяет тебя от чёрной ночи. Если приложиться лбом к стеклу, то можно различить деревья, чуть видные тёмные зыбкие тени. Илька знает, что за ними забор, а там дорога, и за ней лесок. На дороге видели волчьи следы. Волки подходят ночью к забору смотрят через щели на освещённые окна и воют. «Станя!» — говорит Илька мужу. «Станя, мне страшно, что волки загрызли нищенку». Он пожимает плечами. «Чего же тут для тебя страшного?» — говорит он раздражён. «Ведь ты же дома сидишь». Он не понимает. «Не за себя страшно, а страшно, что это вообще случилось» что это бывает на свете. «Вот, наконец, установилась погода», — говорит он, зевая. «Можно было бы устроить в сочельник пикник, пригласить из города человек пятнадцать и поехать в вашу калитовку ужинать. Я бы съездил накануне, велел бы протопить как следует столовую и гостиную. Вызвали бы клубного повара, ты бы приехала с утра». А? а вернулись бы вместе со всеми или переночевали бы там, а? Калитовка — маленькая именицы Илькиной бабушки. Дом большой, стоит прямо среди леса. Никто там не живёт. «Неуютно будет там ночью», — говорит она. «И мебель в чехлах, и окна голые. Пустяки чехлы можно снять. Он упрямый, он настоит на своём». «Станя, я не хочу ехать, я не хочу гостей, я больна, Станя», — говорит она и плачет. Так и неизвестно, уступит он ей или нет. Ночью тихо и черно, не темно, а черно, совсем черно. И окна белеют сквозь ставню, на скотном кричат петухи, словно далекий гудок паровоза. Она уже дремлет. И все звенит, звенит колокольчик. Это подъезжают последние запоздавшие гости. Боже мой, как она устала. Как ей холодно в этом пустом доме. В огромной столовой длинный-длинный стол. Откуда такой? И на нем тарелки, и бокалы. И больше ничего нет. Встаня встречает гостей, извиняется, любезничает. Гостей много. И все незнакомые, и никто с Илькой не здоровается и точно не видит её. Может быть, от того, что все нарядные, а она в своём стареньком гимназическом платье. И вот все садятся за стол. Она садится тоже. За её спиной три огромных голых чёрных окна. Гости безумно веселы. Все говорят одновременно и все смеются. Крик, шум. Звон тарелок, и вдруг всё сразу смолкает. Илька видит, как все словно застыли. Глаза широко открыты, на лицах ужас, и все смотрят туда, в чёрные голые окна. Она понимает, что там что-то страшное, и тихо-тихо, вся сжавшись, втянув голову в плечи, поворачивается. Что это? Всё окно в живых зелёных огоньках. Они мерцают и чуть-чуть движутся, подво вместе. «Это волки!» — шепчет кто-то. «Молчите! Не шевелитесь! Дом окружён волками!» Вот оно! Вот то, чего она боялась, что предчувствовала. А -а -а! Боюсь!» «Что с тобой?» Говорит незнакомый голос. «Подожди, я зажгу!» Свет ударяет ей в глаза. «Ну что с тобой, а?» «Нет, голос знакомый». «Станя, голубчик, не надо ехать в Калитовку». «Я боюсь!» Какое идиотство ворчит Станя. «Орать по ночам, вместо того, чтобы сказать толком, будить весь дом». Весь дом — это он. Ну да всё равно, пусть ворчит. Так даже лучше, так спокойнее. Опять темно. Долго, долго темно. Петух пропел на скотном. Нет, это не петух. Это звонок. Кто же это может звонить? Это, наверное, телеграмма, говорит Станя. Ты пойди, отвори. Прислуга не слышит, а я простужен. Ей вставать не хочется. «Иди, иди», — говорит Станя, — «ты моя жена и должна меня слушаться». Она встаёт и, не зажигая свечи, ощупью выходит из комнаты. Вот и лестница. Осторожно, крепко держась за перила, сходит она в переднюю. И вот опять звонок, резкий. Она подходит к боковому окну, из которого видно крыльцо, и смотрит. Луна. Вот чудо, ведь луны не было. А тут вдруг луна, круглая, ясная, злая, и снег от нее светится. Заглянула Илька в бок. Что это за собаки? Так странно полукругом сидят на хвостах, шеи короткие, словно простуженные. Сидят собаки, языки высунули и смотрят на крыльцо. А на крыльце стоит одна крупнее других. Стоит топчется, и вдруг прыгнула и схватила за звонок зубами. И как прыгнула, увидела Илька, что хвост у собаки прямой, толстый. Волк! Это волки пришли. «Обнаглели хуже людей», — говорил старичок-садовник. Прижалась Илька в угол. Боится шевельнуться, в окно уши не смотрит. И вдруг дверь начинает тихо-тихо отворяться. «Это луна», — думает Илька, — «это луна ему отворяет. Все они заодно, все, все заодно! О!» «Это становится совершенно невозможным», — восмущенно говорит луна. Ты форменная истеричка и тебя надо с утра поливать холодной водой. Только тогда из тебя и выйдет толк». Что-то такое знакомое и нестрашное в ее словах. «Да ведь это Станя!» «Станя, зажги скорее свечку!» «Поезжай, сделай милость к своей умнице-маменьке, которая сумела сделать из тебя истеричку. Чудесное воспитание, нечего сказать. Днем ревет, ночью орет. Никакие нервы с тобой не выдержат. Он скучный, он злой, он бронится, но всё-таки он гораздо лучше, чем луна, чем волки. Гораздо, гораздо лучше, прямо сравнить нельзя. «Станя», — говорит она ласково, — «Станя, подожди, днём добронишься. Поговори со мной немножко о чём-нибудь милом. Скажи, как мы назовём маленького?»